«Вы что себе позволяете, господин поручик?» — возмущенно возопил, ввалившийся в кабинет Рязана у майор полиции. «Это что вы себе позволяете, сударь?» — рыкнул штабс-капитан в ответ, не спеша подниматься из-за стола. «Извольте представиться и предъявить свои документы!» «Что?» — растерялся майор. — «Вы понимаете, с кем говорите?» «Пока что я понимаю только одно...» «Неизвестный в форме полицейского смеет требовать ответов от офицера военной контрразведки, так что или вы предъявляете мне бумаги, или я прикажу отправить вас в камеру до выяснения вашей личности!» Процедил Рязанов так, что даже привычный ко всему Руслан невольно поежился и про себя постарался запомнить каждый звук, который произнес штабс-капитан. «Вы, вы, вы не посмеете!» — растерянно проблеял майор. «Эй, кто там?» Громко позвал Рязанов, и в кабинет ввалились двое казаков. «Сударь, вы понимаете, что делаете?» Окончательно растеряв весь свой оплом, чуть заикаясь, уточнил майор. «Не упоминая о том, что я старше по званию, я еще и офицер со специальным поручением от товарища министра внутренних дел». «В таком случае, извольте явить бумаги, сударь». Не дрогнув ни одним мускулом на лице, потребовал Рязанов. «Твою мать, вот это выдержка! Я бы ему уже три раза рожу разбил!» — восхитился про себя Руслан, с огромным интересом наблюдая за этим противостоянием двух систем. Он впервые видел графа в таком бешенстве. Плотно сжатые губы, чуть прищуренные глаза и холодный, предельно вежливый, но непререкаемый тон. И именно в этот момент Руслан понял, что такое порода. Граф стоял, словно лом проглотил, при этом руки у него спокойно висели вдоль тела и вообще, кроме едва заметных изменений в мимике, никаких других движений. Вот теперь стало ясно, что такое знаменитая дворянская выдержка. Сообразив, что рискует оказаться в камере, майор вздохнул и, достав из внутреннего кармана бумаги, протянул их Рязанову. Быстро пробежав текст взглядом, штабс-капитан вернул бумаги майору и, в свою очередь, достав из ящик стола уже знакомую Руслану Папку, протянул полученный от генерала Татищева документы полицейскому. Внимательно читая документ, майор то и дело менялся в лице, а, закончив, первым делом полез в карман за платком. Вернув бумагу, он примерно минуту пытался собраться с мыслями, после чего, вздохнув, мрачно проворчал. «Жаль, раньше этого не знал, но ваши полномочия не отменяют полученного мной приказа. «А у мужика есть яйца», — одобрил про себя Руслан. «В общем-то, мы не против ответить на ваши вопросы, если они не будут касаться дел службы», — высказался он, вопросительно глянув начальство. Едва заметно кивнув, Рязанов сел на свое место и жестом указал майору на стул для посетителей. «Подождите пока в коридоре», — приказал он казакам и, дождавшись, когда дверь закроется, разрешил. «Спрашивайте, сударь». Подобное обращение к офицеру, находящемуся на службе, было не принято, но в данном случае штабс-капитан таким образом выражал свое неудовольствие разговором. «Господин поручик, на каком основании вы проводили поимку всяческих криминальных элементов три месяца назад?» — сходу спросил майор, убирая платок в карман. «По приказу его высокопревосходительства князя Тарханова», — коротко ответил Руслан. «Это он приказал вам действовать столь жестким способом?» — тут же отреагировал майор. «А мы по-другому не умеем», – пожал Руслан плечами. «Позвольте», – растерялся майор, – «вы же ловите всяческих лазутчиков живьем? Так чего тут не стали так же делать?» «Вы издеваться изволите, сударь?» – возмутился в ответ Руслан. «На каком, простите, основании я их ловить стану?» «Ну как же, вам же приказали найти виновных в деле убийства купеческой семьи». «Неправда. Делом этим занималась полиция, а мы только силовую поддержку обеспечивали». Тут же перевел Руслан Стрелки. «Мне рассказали, что вы использовали для этого ручные бомбы. Зачем, позвольте узнать?» «Затем, что мне мои люди гораздо дороже, чем кучка каторжников», пожал Руслан плечами, не понимая сути этого допроса. А откуда у вас сие оружие?» «А вы с какой целью интересуетесь?» Тут же напрягся Руслан, которому любой интерес к его оружию уже стал подозрителен. — И вправду странный вопрос, — добавил Жару Рязанов. — Мы, в конце концов, военная контрразведка. Что тут удивительного? — произнес он, голосом выделяя ключевое слово. — А револьверы неизвестны, систему вашей службы откуда? — не сдавался майор. — А вот этого вам знать не положено, — отрезал Рязанов. — Это дело касается только нашей службы. — Ошибаетесь, — зашипел в ответ майор. Из того оружия были убиты пусть не самые честные подданные империи, но тем не менее это убийство. «Желаете выдвинуть обвинение?» — жестко спросил Руслан. «Я не стану этого делать, если вы сдадите то оружие», — звенящим от напряжения голосом ответил полицейский. «И не мечтайте», — опередив граф, отрезал Руслан. оружие это приобретено нашими казаками за свой счет, и отобрать его не может никто. Читайте уложения о казачьем воинстве». — Желаете оспорить? Милости прошу к атаману казачьего войска, но прежде получить разрешение у генерал-губернатора. — В таком случае я требую, чтобы свое оружие отдали вы, — сделал очередную попытку майор. — Сударь, вы в своем уме? — не удержался Руслан. — Отобрать оружие у офицера контрразведки — это, простите, глупость несусветная, да еще и без всяческих обвинений. Да вы, голубчик, белины, объелись. — Выбирайте выражение, сударь! взвизгнул майор, окончательно теряя терпение. Похоже, шляхетский гонор взял свое. «Желаете сатисфакции?» поинтересовался Руслан, улыбнувшись ему своей фирменной улыбкой, от которой даже Рязанов вздрогнул. «Я нахожусь на службе», взял майор себя в руки. «Мы тоже. И, к слову, ежели вздумаете задержать кого-то из наших конфидентов или подчиненных, слово честь, я вашу каталажку штурмом возьму, а всю вашу братью прикажу пороть нагайками, невзирая на чины и звания». Добавил Шатун, добавив в голос кровожадные хрипоцы. «Да вы тут окончательно спятель! Все!» Снова взвизгнул майор и выскочил из кабинета. Пропорку то было лишнее. Проводив его взглядом, задумчиво протянул Рязанов. «Надоел!» — фыркнул в ответ Шатун. «Он уже к Митричу в мастерскую наведывался. Все про новое оружие вызнать пытался». «А вот это уже интересно!» — тут же подобрался граф. «Так, может, в камеру и потрясти как следует?» — лениво предложил Руслан, кинжалом подравнивая ногти. «Вот только передо мной рисоваться не надо!» — фыркнул штабс-капитан в ответ. «Тоже мне пират. Ты им еще в ухи поковыряй!» «Не, не чешется!» — хмыкнул Шатун. «Так что с ним делать будем?» «Прикажу моим людям походить следом. Посмотрим, куда выведет!» Чуть подумав, принял Рязанов Соломонова решение. — Не нравится мне такой интерес к новому оружию. Вот совсем не нравится, — вздохнул Руслан. — Ты канонеров казацких учить начал? — неожиданно спросил Рязанов. — Само собой. Времени так мало. Вот и рвусь. То ли я умный, а толь красивый. — Не прибедняйся, — отмахнулся граф. — Лучше скажи, сколько еще гранат сделать сможешь. — Вот как привезут нужные, тогда и скажу. Не остался Руслан в долгу. — А как ты умудрился Таману уговорить охрану мастерскую строить? Он же за каждого своего бойца глотку перегрызть готов. Вдруг сменил граф тему. «Считай, на мортир поменял», — честно признался Руслан. «Да еще пообещал, что караульное оружие в полное владение получит». «Разоришься ты со своими карабинами», — покачал Рязан в головой. «Это вряд ли», — едва заметно усмехнулся Руслан. «Я же, получается, у себя самого покупаю, только через Митрича, так что, считай, треть стоимости мне и возвращается». Заодно казаки протестовали стволы все чаще слышат. — Вон, атаман меня только с ножом у горла не пытал про эти новинки, так что отобью все, что потратил. — А гранаты с мортирами? — не унимался Рязанов. — Та же история. — Миша, ты не забывай, что снаряды к ним только мы с Митричем делать умеем, — Хмыкнул Шатун. — Так что если казаки эти придумки на вооружение возьмут, я еще и в прибытке буду. К тому же там еще много чего имеется. Вот скоро у меня своя коляска появится, посмотрим, чья на ходу лучше будет. ехидно добавил он. «Даже спорить не стану». Тут же ушел граф в глухой отказ. Не «Небось, что ты из своего прошлого здесь применить решил?» Ага, спокойно кивнул Шатун. «Ничего особенного, но ход сильно облегчает. К тому же нечто подобное уже начали придумывать. Не помню точно, когда станут в промышленность применять, но осталось недолго». «Ну, в легенду твою укладывается», — подумав, махнул штабс-капитан рукой. «Чем теперь займешься?» — Молодёжь учить надо, — вздохнул Руслан, поднимаясь. — Я атаману слово дал, что обучу их всему, что сам знаю. А главное, каждого сберечь постараюсь. — Ну, нечто подобное он от меня требовал, — понимающе кивнул Рязанов. — Ладно, поеду тогда, — снова вздохнул Шатун. — Погоди, забыл совсем со всеми этими делами, — вдруг всполошился граф. — Вот, держи. Достав из ящика стола конверт, протянул он. — Княжна Наталья изволила лично весточку прислать. — А почему через тебя? — удивился Руслан с интересом рассматривая конверт, подписанный округлым каллиграфическим девичьим почерком. — Так она же адреса толком не знала, вот и попросила князя отправить вместе с документами на адрес нашей службы. — ехидно усмехнулся Рязанов. — Не томи девицу, читай и ответ пиши. «Издеваешься — Издеваешься? — вдруг возмутился Руслан. — Я ж пишу, как курица лапой, да еще и с ошибками дикими, никак орфографию вашу не выучу. «Да, ситуацию, — Да, ситуация. растерялся граф, — и что делать будешь? — Тебя помогать заставлю, — неожиданно выкрутился Руслан. — Это как? — испуганно вскинулся Рязанов. — Это же личная переписка, зачем? — Не паникуй, — отмахнулся Руслан. — Я тебе ответ продиктую, ты его правильно напишешь, а я потом перепишу своей рукой, вот и все. «Но это же очень личное!» — снова завел граф свою волынку. «Миша, я в любви признаваться не собираюсь. Роман по переписке — это не для меня. Просто напишу, что много дел по службе, все идет хорошо, но новостей особых нет и расписывать нечего. Ну, еще что, вспоминаю наше знакомство. Это чтобы ей приятно было. На том и хватит». «Руслан, это же письмо девица, а не надоевшей тетке!» — укорил его Рязанов. — А ты хочешь, чтобы я и наши дела описывать начал? — Нет? — Вот пусть тогда ей папаше объясни, что у офицера контрразведки секретов больше, чем блох у бродячей собаки. Снова выкрутился Руслан. — Вот ведь вы расхохотался граф и, махнув рукой, отпустил его. Выйдя на улицу, Руслан отвязал от канавязи своего серого и, прыгнув в седло, направил его в мастерскую. Нужно было проверить, как идут дела у канониров. На завтра он планировал устроить стрельбы холостыми болванками. Пора было начинать приучать новоявленных артиллеристов правильно обращаться с новым оружием. Письмо он планировал внимательно прочесть дома, когда никто не будет отвлекать по мелочам. Бойцы ворвались в дом и тут же рассыпались в разные стороны, поводя стволами револьверов. Дав им закончить отработку упражнения, Руслан громко свистнул, созывая всех в кучу. И, дождавшись, когда новички выстроятся в одну шеренгу, задумчиво вздохнул. «Ну, хоть не орете больше, словно вас кастрируют. Уже легче». Стоявшие второй шеренгой опытные бойцы дружно зафыркали от смеха, прячь улыбки в наличной растительности. «И нечего ржать, ни кони», — сбил с них спесь Руслан. «Давно сами перестали в собственных ногах путаться, когда в окна влезали?» А вам, молодежь, еще раз напоминаю, нельзя кучей в помещении вваливаться, по два и боком, чтобы сразу всю комнату контролировать. Один вперед и влево, второй вперед и вправо, что непонятно. Ну, так сложно-то, ваше благородие, не удержавшись, спросил один из молодых казачков, явно заводила в этой команде. Вот схлопочешь свинцовую пилюлю в лоб, поймешь, зловеще пообещал Руслан. «Так я ж понять хочу», — стушевавшись, попытался оправдаться казак. «К двери ступай и на пороге встань», — скомандовал Руслан. «Вперед смотри, что видишь?» Ну, стену, лавку, дверь в другую комнату удивленно перечислил казак. «А по бокам что? И башкой не крути?» — тут же скомандовал он. «Не вижу», — нехотя признался казачок. «А ежели там враг с оружием притаился, ты вошел и что?» — продолжал давить Руслан. «И все». Нехотя вздохнул казак. — Вот именно. Так что в следующий раз, прежде чем вопросы глупые спрашивай, сам головой пользуйся. А вот если не поймешь чего, тогда и спрашивай, понял? — Виноват, ваше благородие, — снова вздохнул казак. — Строй, встань. — Все запомните, казаки, я вас не по плацу маршировать учу, а уловкам, которые помогут вам дело сделать и жизнь свои сохранить. Хотя и по плацу тоже б не помешало, — закончила Руслан задумчиво. — А плац нам зачем? — Настороженно поинтересовался Григорий. Лучше рубака в команде. — Затем, что он приучает бойца внимательно приказы старшего слушать. Может так случиться, что я со своего места лучше вижу, что рядом с одним из вас происходит. А значит, подав команду, помогу беды избежать. А на плацу в человека вбиваются те команды без раздумий выполнять. — Ишь ты, Петро! — проворчал Григорий, задумчиво почесывая в затылке. Так может, и вправду на плацу еще поучишь? Такого Руслан не ожидал. Похоже, казаки и вправду прониклись его наукой и теперь желали расширить количество получаемых знаний. Ну, если сами хотите, могу и поучить, спокойно кивнул Руслан, внутренне ликуя. У него получилось. Он стал для этих отмороженных рубак настоящим авторитетом. Не по званию, не благодаря титулу и погонам, а именно благодаря собственной выучке и знаниям. Распустив строй, он дал подчиненным полчаса привести себя в порядок, а сам направился к своему коню. Сняв с седла карабин, он привычно проверил магазин и, передернув затвор, встал на огневой рубеж. «Как говорится, хочешь, чтобы тебе поверили? Покажи пример». Карабин пять раз рявкнул в пули, и торцевой обрезок полена размером с детскую ладонь рассыпался щепками. Сменив мишень, Руслан вернулся обратно на рубеж. и, повесив карабин за спину, положил ладонь на рукоять револьвера. Очередная серия в пять выстрелов показала, что прежние навыки он не потерял. Более того, стал стрелять еще лучше. Перезарядив оружие, Руслан обернулся и увидел всех своих подчиненных с интересом следивших за каждым его движением. «Ох и ловок ты с оружием, Шатун!» — восхищенно проворчал Роман. «А вы думаете, чего я вас одно и то же повторять заставляю?» — тут же нашелся Руслан. Это и есть тренировка навыков. Когда делаешь что-то, даже не думая, как это сделать. Сами видите, я и себе в этом деле спуску не даю, потому и от вас того же требую». «Ну, так-то оно верно», — помолчав, кивнул следопыт и, оглянувшись на притихшую молодежь, скомандовал. «Чего, пригорюнились? А ну, по коням!» Вот тут казаков ничему учить не надо было. Десять секунд, и вся команда уже сидела в седлах. Вскочив на своего серого, Руслан разобрал поводье и, оглядев подчиненных, скомандовал. «Домой! Рейсио марш!» Спустя час отряд в колонну подво въехал в город и, миновав заставу, направился в чистые кварталы. Дежурная пятерка осталась на подворье, а остальных Руслан отпустил в казарму отдыхать. Отдав коня подскочившему конюху, Шатун помылся у колодца и отправился к себе, попросив хозяйку поставить самовар. Переодеваясь, он успел продумать идею начать изготовление обычных чайников. Каждый раз раздувать самовар, чтобы выпить чашку чая, долго и непродуктивно. Да и в походе такая посуда может очень пригодиться, особенно если сделать его необычным, круглым, а вытянутым, вроде тех котелков, что выдавали им в училище. И вообще, имеет смысл заняться выпуском подобной амуниции. Достав из стола бумагу и карандаш, Руслан быстро набросал котелок, такой же формы чайник, и чуть подумав, железную ложку. Пользоваться местными, деревянными, он так и не привык. Благо в доме подавали серебряный прибор, а из своей добычи он возил с собой ложку и вилку, тоже из этого металла. Само собой, казаки на подобные траты не пойдут, но приборы из стали использовать будут с удовольствием. Благо их и мыть проще, и хранить удобнее. Дожидаясь чая, он успел вычистить оружие и пополнить боеприпас. так что в случае тревоги готов был к любым неожиданностям. Вообще, экипировка казаков давно уже стала его главной болью. Руслан изначально хотел обеспечить своих подчиненных таким же набором, который носил сам. Но, как оказалось, не все казаки умели пользоваться метательными ножами, а наличие малой саперной лопатки вообще воспринимали как оскорбление. И только тот факт, что шатун этой самой лопаткой сумел срубить ни одного абрека, заставил опытных бойцов задуматься. В общем, по просьбе Руслана, Митрич не спеша изготавливал два десятка комплектов, такой же, как у самого Руслана, амуниции, включая ранцы. И эту штуку казаки оценили по достоинству. За этими мыслями его и застал Рязанов, вернувшийся со службы. Увидев задумчивый вид приятеля, граф удивленно хмыкнул и, присаживаясь напротив, осторожно поинтересовался. «Что-то случилось? Ты что такой мрачный?» — Нет, все в порядке, просто с молодыми своими устал немного, да и озадачили меня сегодня казачки. — Это чем же? — Согласились на муштру на плацу. — И Что ж ты им такого за это пообещал? — растерянно ухнул граф. — В том-то дело, что ничего, — понимающе хмыкнул Руслан. — Ну да ладно, разберусь. А у тебя что? — Тихо пока все, даже странно, — сказал Рязанов со странной интонацией. — Думаешь, затишье перед бурей? — насторожился Руслан. — Не знаю, — скривился граф, — но чувство такое, словно что-то упускаю, а вот что никак понять не могу. — Может, отправить пятерку опытных бойцов в предгорье? Пусть пошарят там на предмет непонятных шевелений. — И ты, конечно, сам с ними побежишь, — поддел его Рязанов. — Хотелось бы, — честно признался Руслан, — но не получится, тут дел за загланды. — Чего? — дел, говорю, много. — Ты поосторожней со своими выражениями, а то как скажешь, чего при посторонних, оправдываясь потом за тебя, — проворчал Рязанов, устраиваясь поудобнее. — А что про того майора из полиции слышно? — сменил Руслан тему. — Пока ничего особого, — вздохнул штабс-капитан. Все по городу ходит, вопросы всякие людям задает, но, похоже, ответы на те вопросы ему не сильно нравятся. Тут еще пытался снова к Митричу сунуться, да я велел казакам это дело аккуратно пресекать. «Это как?» — заинтересовался Руслан. «А просто. Как только он попытался на подворье к Митричу войти, так казаки мои его остановили и попросили больше туда не ходить. Мол, они заказ мастеру большой сделали, а он его отдел отвлекает. Тут, конечно, грозить принялся, а да только казаки со сословие, и угрозами их не проймешь. К тому же они по моей команде сразу на меня сослались. Тут и увял, как про службу услышал». «Ты генералу про эту хлыща докладывал?» — задумчиво уточнил Руслан. — На следующий день, после его визита к нам. — И что, генерал? — Выругался и велел в следующий раз гнать его в заше ссылаясь на Тарханова. Князь об этом майоре уже извещен, к слову, так что тоже имею в виду. Начнет грозить или чего лучше оружием размахивать, посылая сразу куда подальше. — Вот уж нет. Как за оружие схватится, тут я ему рыл-то на бок и сверну, а после в нашу камеру определю. — Зловеще пообещал Руслан. Не — Незачем тебе эта головная боль? — скривился Рязанов. — А за тем, что не нравится мне такой интерес к моим придумкам. — Думаешь, он кого-то оттуда работает? — прямо спросил граф, ткнув пальцем в сторону гор, за которыми начиналась Турция. — Есть у меня такое подозрение, — решительно кивнул Руслан. — Как-то все это за уши притянуто, но не стал бы настоящий лазутчик так открыто подобными вещами интересоваться, — задумался граф. Настоящий — нет. А этот, вполне допускаю, настоящий офицер полиции, а не лазутчик. Просто заплатили ему за эти сведения. Вот он в ходе своего расследования решил нужное вызнать. Слово не мешало бы выяснить, это дело ему поручили, или он сам на него напросился. Да и кто поручил, тоже не мешало бы знать. Запрос я отправить могу, но, думаю, это насторожит его кураторов. В этом случае его просто отзовут. Развел граф руками, отвечая словами шатуна. И что? Передашь его коллегам и пусть присматривают. Глядишь, чего интересного и выскочит. Одно дело делаем, — пожал Руслан плечами. — Пожалуй, — помолчав, решительно кивнул штабс-капитан. — Завтра же отправлю запрос по нашему ведомству. — Ну и здесь с него глаз не спускать. Не нравится мне такая активность, — добавил Шатун, мысленно прокручивая тот разговор. — Майя за ним ходит, — заверил Рязанов. — Скажу по секрету, даже в номер у него побывали. «Ничего особенного. Даже бумаг толком нет. Так, тетрадка одна, почти пустая». «Вот это и странно», — тут же насторожился Руслан. «Чем же?» «А тем, друг мой, что, проводя дознание, ты все равно будешь что-то для памяти записывать, что-то помечать, а после все это сравнивать и обдумывать. А тут ни одной подобной бумажки. Как сам думаешь, странно это или нет?» «Пожалуй», — задумчиво кивнул граф. А в кабинете у него бывали?» — помолчав, поинтересовался Руслан. «А нет у него кабинета. Он в участок приходит редко». «Как редко?» — быстро уточнил Шатун. «Когда помощь какая нужна? А ведь ты прав. Это странно!» — вдруг оживился Рязанов. «Понимаешь, Руслан? Когда ты приезжаешь в чужой город по делам службы, ты просто вынужден искать поддержки у местных, а заодно и устраивать себе хоть и временное, но место для работы. Но невозможно все время бегать по городу и задавать вопросы. А тут ничего подобного не имеется, словно он вообще никаких материалов не собирает. — А я тебе о чем говорю? — усмехнулся Руслан в ответ. — В общем, надо брать его в серьезную разработку. А когда ответ на запрос придет, посмотрим, что дальше делать. Считаешь, что появится возможность поступить с ним так же, как с теми французами, иронично усмехнулся граф. — В худшем случае вывезем в лес, вытрясем все, что знает, а после там и оставим, — кровожадно проворчал Шатун. а начнут вопросы задавать, свалим все на очередную банду непримиримых. — Как у тебя все просто, — возмущенно фыркнул граф. — А чего тут мудрить? Они непримиримых на нас сами натравливают. Вот и пусть попробуют, каково это. — Хочешь стравить обреков между собой, а заодно прихватить тех, кто на иные государства работает? — удивленно уточнил Рязанов. — Это было бы лучше всего, — вздохнул Руслан. — Подумать надо. Хмыкнул граф, расправляя усы. Грохот выстрелов прозвучал на рассвете. Солнце еще не встало, так что понять, кто и в кого стреляет, было просто невозможно, но все ночевавшие в доме начали выскакивать в коридоры уже полностью одетыми и с оружием. Во всяком случае, те, кто имел хоть какое-то отношение к службе. Выбежав на крыльцо, Руслан быстро осмотрелся, заметив стоящих у ворот казаков, громко приказал: «Седлать коней! Оружие и боеприпасы с двойным запасом брать! К бою!» «Руслан, ты чего делать собрался?» Подходя к нему, быстро спросил Рязанов. «Беру свой десяток и к месту боя, а ты берешь второй в штаб. Если чего выясню, посыльную с весточкой пришлю. Ну и ты, само собой, ежели приказ какой придет». «Добро, но прежде пусть казаки соберутся», добавил граф, быстро застегивая мундир. «Это само собой, и один не ходи никуда», тут же ответил Руслан. Ему подвели коня, и вскоре весь боевой десяток был готов к выдвижению. У ворот раздался топот множества копыт. Выглянув в калитку, Роман обернулся и с усмешкой доложил. — Шатун, наш приехали. — Добре, отворяй. — скомандовал Руслан, вскакивая в седло. Приехавший десяток блокировал дом, дожидаясь, когда штабс-капитан будет готов к выдвижению. А боевая группа, выехав на улицу, рысью понеслась в сторону медленно затихавшей перестрелки. Как оказалось, некая боевая группа попыталась проникнуть в город, но была остановлена на заставе. Дежурный десяток солдат сумел организовать нападавшим отпор, устроив перестрелку, после чего нападавшие начали отходить. Сколько их было и кто они вообще такие, солдаты так и не разобрались, да и не видно было это в темноте. Подлетевший к заставе десяток сходу поддержал солдат огнем, после чего Руслан принялся выяснять, что произошло. Дежурный прапорщик, подробно доложив ему о случившемся, осторожно поинтересовался, что он собирается делать дальше, на что Руслан, хищно усмехнувшись, коротко ответил. «Наказывать!» «Роман!» — обернулся он к своим бойцам. «Через сколько солнца встать должно?» «Час еще точно имеется», — задумчиво посмотрев в сиреющее небо, ответил следопыт. «Отправь кого из молодых в штаб с докладом. Нападение отбито, с рассветом начиная преследование. Это все». «Слухаюсь», — отозвался следопыт, и, жестом подозвав к себе одного из новичков, принялся тихо что-то втолковывать. Руслан же, жестом собрав остальных бойцов, потребовал проверить, все ли у них имеется для долгого выхода в поле, и, ежели чего не хватает, немедленно отправить посыльных за недостающим. Но казаков учить только портить. В переметных сумах каждого имелся запас сухарей, чаю, специй и, само собой, патронов. Прикинув, что время еще есть, Руслан отправил двух бойцов привезти еще по ящику патронов к карабинам и револьверам. «Куда столько-то?» — удивленно проворчал Григорий. «Лучше запас возить, чем когда потребуется, не будет», — буркнул Руслан в ответ. Скрыв привезенные ящики, он раздал каждому бойцу запасные патроны и, пересыпав остаток себе в сумку, задумчиво посмотрел в небо. Уже начало светлеть, но рассмотреть след еще было сложно. Тем временем вернулся посыльный от Рязанова, привезший его ответ. — Приказано, главное, уже вы взять, — бодро доложил казачок. — Ну, это ж как получится, — понимающе хмыкнул Руслан. — Господин штабс-капитан так и сказал, что вы это скажете, — рассмеялся посыльный. — Велел передать, что ему язык нужен, чтобы дело раскрутить. — А то я не догадался, — фыркнул шатун, и, окликнув следопыта, поинтересовался. — Что у тебя, Роман? — Есть след, шатун. «Даже теперь не собьюсь», — уверенно пообещал казак. «Их три десятка было, кони не кованные. Я вон там пару пуль выковырил, все от дульнозарядных, а вон там пуля хитрая нашлась», — ткнул он пальцем в раму окна караулки, где ночевали солдаты, дежурившие на заставе. «Покажи», — тут же потребовал Руслан. Казак достал из кармана все три пули, и Руслан повернулся к фонарю, который успели затеплить солдаты. Небрежно отодвинув свинцовые шарики, он задумчиво покатал на ладони круглоносую пулю в медной рубашке и, мрачно хмыкнув, проворчал. «Похоже, наши заклятые друзья решили горцев винтовками Бердана снабдить. Хреново!» «А чего с ними не так?» — тут же спросил Роман, внимательно наблюдавший за его действиями. «Винтовки эти ни по дальности, ни по мощности нашим карабинам не уступят». Мы только в скорострельности впереди. Так что всем держать нос по ветру, а ушки на макушке. С таким оружием они нам запросто могут серьезную засаду устроить. Винтовка Бердана – штука дальнобойная. И что делать, станем, задумчиво уточнил Роман. Сначала просто по следу пойдем, а после посмотрим. Раз кони у них не кованные, значит, долго они тут задерживаться не собирались. Без подков кони быстро копыта собьют. Выходят, станут уходить, а там посмотрим, куда их понесет. принялся рассуждать Руслан. «Думаешь, перехватить получится?» сообразил следопыт. «Хотелось бы», — кивнул Шатун. «Лезть на них в полный рост, только людей глупо терять». «Нечто, бог не выдаст, свинья не съест», — азартно усмехнулся казак. «Глянем, куда пойдут, а там посмотрим, как оно пойдет Самт понял, чего наговорил, проворчал про себя Руслан, снова вскинув глаза к небу. «Пора, след рассмотреть можно», скомандовал он. «Так говорил же, давно пора», — хмыкнул следопыт и, придерживая шашку, побежал к своему коню. Спустя минуту десяток выехал на тракт, рысью двинулся по следу. Казаки держали карабины в руках поперек седла, загнав патроны в патронники и готовые в любую секунду открыть огонь по противнику. Шли не спеша, но и не задерживаясь. Очень скоро, когда след свернул с тракта на старую дорогу, Руслан понял, что его догадки оказались верны, Банда, устроившая налет, спешила вернуться обратно в горы. Складывалось впечатление, что горцы, получив партию нового оружия, решили попробовать взять добычу коротким наскоком. На подобное могли решиться только молодые, еще толком не обученные вояки, или это могло быть чем-то вроде инициации новичков. Поделившись своими мыслями с казаками, Руслан внимательно выслушал их мнение и, убедившись, что такое вполне может быть, приказал удвоить осторожность. Молодых отправлять на подобное дело без надзора опытных воинов никто не станет. В этом случае их попросту уничтожат. Кто-то должен был удержать увлекшихся волчат за шкирку, чтобы не утопились, пытаясь укусить луну в реке. А значит, просто убегать они не станут, и ожидать какой-нибудь пакости не просто можно, а нужно. На караванную тропу они идут, Шатун, уверенно заявил Роман, придержав коня. А тропа эта через перевал идет, быстро уточнил Руслан. «Точно так. А отвороты с нее имеются?» — продолжал допытываться парень, уже проигрывая про себя различные варианты развития событий. «Есть два», — чуть подумав, уверенно кивнул следопыт. «Обе тропы в горные долины идут, но там кланы непримиримых живут». «Тропы серьезные, так? Козьи недоразумения?» «Не так не эдак, середка наполовинку», — понимающий усмехнулся Роман. «Добре, идем следом, посмотрим, куда свернут». «Так обойти их можно, есть тут где путь срезать», — быстро сообщил следопыт. «Верхом проедем или пешком надо?» — быстро уточнил Руслан. «Не, верхом никак, только пехом», — вздохнул следопыт. «Думаешь, успеем добежать?» — задумался Руслан. «Так они недалеко ушли. Ежели сейчас в Галоп, то через полчаса нагоним». «По этой тропе можно Галопом?» — насторожился Шатун. «Не, это я к примеру, а так Галопом только коней загубить». ясно григорий принимай команду казаки коней примите роман мы с тобой вдвоем пойдем а че так мало то тут же возмутился гриша нам всех класть не надо парочку идти должна зло усмехнулся руслан никак опять задумал чего тут же сообразил роман ага есть одна идея усмехнулся шатун соскальзывая с коня передав коней казакам они со следопытом нырнули в подлесок и понеслись в нужном направлении Роман и вправду знал предгорье, словно свой карман. То и дело сворачивая, чтобы обойти овражек или бурелом, он уверенно вел Руслана в нужную сторону. Спустя три часа они вышли к большой каменной осыпи, через которую узкой стежкой тянулась хорошо утоптанная тропа. Вот она, сплюнув, хрипло сообщил Роман, присаживаясь на корточки. Рассказывай теперь, чего задумал. Нужно парочку обреков живыми выпустить, пусть уйдут, а мы посмотрим, на какую тропу они свернут. — А после? Неужто хочешь весь клан вырезать? — удивился Роман. — Тогда мало нас для такого будет. — Нет, клан мы вырезать не станем, — хищно усмехнулся Руслан. — Мы тропу взорвем, чтобы больше они не могли в долины спускаться. — А чем взрывать станешь? — удивился Роман. — Гранатами. Ладно, потом сам все увидишь. Давай место для засады искать. И помни, главное их нам живым нужен, так что подстрелим его, остальных кладем наглухо. Мой выстрел первый. Добри, понимающе усмехнулся следопыт. Опытный казак отлично понимал, что командир из изобретенного им же оружия стреляет гораздо лучше, так что спорить тут не имело смысла. Бойцы выбрали позиции по обе стороны от тропы и, устроившись, принялись ждать. Попытавшись прикинуть, насколько они обогнали банду, Руслан очень быстро запутался в цифрах, просто потому что не знал точного расстояния от тракта до осыпи. Оставив математику, он принялся в прицел, осматривать тропу и скалы вокруг. Как оказалось, осыпь это появилась здесь не просто так и, судя по всему, регулярно увеличивалась. Все скалы рядом с тропой были покрыты сетью трещин, так что обрушить скалу и завалить этот проход было бы несложно. Но делать это здесь не имело никакого смысла. Услышав глухой топот копыт и храп коней, Руслан подобрался чуть приподнявшись, бросил быстрый взгляд на своего напарника. Роман, точно так же приподнявшись, усмехнулся ему в ответ и тут же скрылся за кустом. Опустившись на колено за широким плоским валуном, Руслан опер на него карабин и, сделав глубокий вздох, усилием воли отмел в сторону все эмоции. Ему предстояла тяжелая, грязная работа, но сделать ее он был обязан. Из леса вынеслись пятеро всадников и, придерживая коней, начали оглядываться. Следом за ними выехало еще два десятка и игорец в роскошной черной, черной черкеске. С поясом, украшенным серебром, что-то гортанно спросил. Ему быстро ответили, и он, еще раз оглянувшись на лес, жестом указал стальной на тропу. Руслан чуть повел стволом и, прицелившись главному в плечо, плавно спустил курок. Тяжелая пуля выбила горца из седла. а Руслан, действуя словно автомат, отстрелял магазин в пулеметном темпе. Одним движением сменив магазин, он выпустил еще три патрона и, чуть приподнявшись, рассмотрел, как четверо выживших горцев, нахлестывая коней, неслись по тропе, торопясь уйти за поворот. Из леса вылетело стальной десяток казаков, и, рассыпавшись у поля боя, принялся осматривать тела. Роман, выскочив из своего укрытия, первым подбежал к раненному обреку и, взяв его на мушку, приказал одному из казаков обыскать его и связать. Руслан, сменив магазин, выбрался на тропу и, осмотревшись, нашел взглядом командовавшего десятком Григория. «Чего тут?» — спросил он, дождавшись, когда казак подведет ему коня. «Ну вы и постреляли! – восхищенно проворчал в ответ казак. «Один выстрел — один труп, словно на стрельбище, а тех четверых специально отпустил?» — Ромка рассказал, — хмыкнул Руслан. — Хочу запереть этот клан в их долине. Пусть хоть друг друга едят, хоть скалу грызут, чтоб больше никто не смел такого повторять. — Думаешь, получится? — озадачился казак. — Должно получиться. Заканчивайте тут. Пришли мне пару молодых ребят, пусть по одной гранате у каждого соберут. Дальше мы вчетвером пойдем, а вы обратно езжайте. Плену штабс-капитану передайте. Мы нагоним. — Добре. Сделаю. — коротко кивнул Гриша, толкая коня каблуками. Вжавшись в скалу, Руслан переждал очередной выстрел и, услышав, как взвизгнул рикошетом пуля противника, зло усмехнулся. Их заметили перед самым выходом на плато, где обитал клан, из которого были эти бандиты. Тут Руслан вынужден был ругать самого себя. Поторопился, побоявшись упустить противника из виду. В итоге весь следующий день они шли по трапезу и дело сбивая заслоны. А брейки быстро поняли, что огневая мощь преследователей Многократно превышает их собственную, и после второй стычки уже не пытались отогнать врага, старались только удерживать, пока остальные уйдут подальше. Группу Шатуна это вполне устраивало, так что перестрелки велись вяло, можно сказать неспешно. Но это не мешало Руслану и его бойцам ранить двух из четырех бандитов. Дождавшись, когда обреки выберутся на плато, Шатун в прицел заметил, как они тут же начали устраивать засаду, и ехидно усмехнувшись, тихо проворчал. Ну — Ну-ну, ждите, наивные горные мальчики. Воевать со всем кланом я и не собирался. — Отходим, — скомандовал он, повернувшись к своим бойцам. — Рома, держи тропу на прицеле. Остальные внимательно скалу осматривайте. Мне нужна трещина, желательно у самой тропы. И чем шире, тем лучше. — А зачем? — не удержавшись, спросил один из молодых бойцов. — Увидишь, ищи, — отмахнулся Руслан, помня, что времени у них не так и много. Он вполне допускал, что сбежавшие Абреки могут пожаловаться старшим товарищам, что их крепко обидели, и тогда его команда из преследователей сразу превратится в дичь. Группа медленно отходила от плато, тщательно изучая скалу, когда один из парней, остановившись, поднял руку с раскрытой ладонью. Кричать и подавать другие звуковые сигналы Руслан им жестко запретил. Все общение только шепотом или жестами. Обойдя вставших на колено бойцов, Руслан прошел к разведчику. и, увидев то, на что он указал пальцем, одобрительно кивнул. Глубокая трещина змеилась по телу скалы, уходя вверх, а над самой тропой виднелся глубокий провал. Осторожно заглянув в него, Руслан убедился, что это не змеиное гнездо, и, жестом отправив бойцов вниз по тропе, принялся доставать из ранца гранаты. Забрав у всех бойцов мотки тонкого шнура, плетеного из конского волоса, он связал все собранные гранаты в три вязки и принялся загружать их в провал. К его огромному удивлению, все девять гранат полностью уместились в этой дыре. Сунув в серединку еще одну гранату, Руслан привязал к конец шнурак спусковой чеке и взвел запал. Из-за отсутствия хороших пружинных стали пришлось изобретать взрыватель на основе капсульного ударника от пистолета. В итоге система получилась несколько громоздкой, но вполне рабочей. Задержка в пять секунд, после чего следовал взрыв, инициируемый вторым капсюлем. Убедившись, что выдернуть кольцо получится легко, Руслан принялся осторожно отступать назад, плавно разматывая шнур. Добравшись до конца, он привязал второй моток и двинулся дальше, надеясь, что длины хватит до поворота. Но к его огорчению не получилось. Разматывать третий моток не хотелось. Прикинув расстояние, шатун примерился и, убедившись, что времени задержки хватит, чтобы уйти за поворот, резко дернул за шнур. Забежав за поворот, он прижался к скале и приоткрыл рот, не забыв глянуть вверх. Получить по дурной башке сорвавшимся булыжником не хотелось, от слова совсем. На тропе грохнуло, и горы огласились долгим гулом камнепада. Дождавшись, когда стихнет эхо, Руслан тряхнул головой и, оглянувшись на подчиненных, негромко спросил. — Все целы? — Слава богу, — за всех ответил следопыт. «Ну, тогда пошли смотреть, что у нас получилось», — азартно предложил Руслан и первым отлепился от скалы. Но едва только бойцы оказались за поворотом, вся группа растерянно замерла, неверящими взглядами уставившись на то, что осталось от тропы. «Ох, них ж себе!» — растерянно ухнул Руслан, совсем не ожидавший подобного результата. Примерно тридцать метров тропы перестало существовать. а в довесок противоположный край провала метров на десять оказался засыпан крупными камнями. Ну, Если у них другой тропы из той долины нет, то сидеть им там до скончания веков», проворчал Роман, уважительно погладив пальцами под сумок, в котором лежала запасная граната. «Ладно, тут вроде справились, домой пора». Помолчав, махнул шатун рукой, и вся группа, развернувшись, шустро потопала обратно в предгорье. К вечеру они встали лагерем на месте своей прошлой стоянки, и шатун, убедившись, что руководить тут нечем, устало уселся на высохший до белизны древесный ствол. Похоже, три таких ствола специально притащили сюда, чтобы не сидеть зимой на мерзлых камнях. Рошечный родничок обеспечил путников ледяной водой, а куча хвороста позволила развести небольшой костерок. Похоже, этим местом регулярно пользовались для ночевки караваны, шедшие на плато. Перекусив сухарями и вяленым мясом, они запили все свежим горячим чаем и принялись устраиваться на ночь. Помню, что ночами в горах бывает холодно, Руслан обеспечил своих подчиненных толстыми листами войлока, что-то вроде кашмы, которые они использовали вместо матрасов, и одеялами, изготовленными по принципу бурки. Сами бурки для его команды были лишними, и носить тяжело и в городских условиях в ней особо не побегаешь. Это в лаве при сабельной рубке бурка была серьезным подспорьем. Разрубить правильно сделанную бурку было так же сложно, как и металлический доспех. Да и в верховом походе она тоже была просто необходима. И от ветра укроет, и у костра в ней спать было тепло. А вот в их условиях она оставалась только как дань традиции. Слишком часто его команде приходилось перемещаться на своих двоих. Убедившись, что вся группа притихла, Руслан подкинул в костер несколько толстых сучьев и, отойдя к тропе, прислонился к скале, периодически в прицел осматриваясь. Но преследовать их по каким-нибудь тайным проходам никто не стал, а из долины никто не поднимался. Спустя два часа, разбудив Романа, Шатун улегся на свою кошму и, завернувшись в одеяло, моментально уснул. Разбудило его тихое побрякивание крышки котелка, в котором закипела вода для чая. Широко потянувшись и зевнув, Руслан быстро осмотрел лагерь и, убедившись, что все на месте, отправился умываться, кивнув чуть улыбнувшемуся следопыту. Приведя себя в порядок, Руслан вернулся к костру и, получив от Романа кружку чая, на всякий случай спросил, как ночь прошла. — Тихо. Похоже, гости туда не часто ходят. Если кого и встретим, то только на караванной тропе. — И часто тут караваны ходят? — заинтересовался Руслан. — Ну, по следам так нечасто, — подумав, высказался следопыт. — Похоже, они сами чаще на торг ездили. — Это ты про клан, который мы заперли, говоришь, а я про караванную тропу спрашиваю, — пояснил Руслан. — Так и я за нее, — пожал Роман плечами. — Ты пойми, Шатун, на камнях след долго не держится, и то, ежели где песка нанесло, а так больше приходится по навозу смотреть. Ежели свежий, значит, недавно прошли, а ежели сухой, значит, давно никого не было». А ежели где раскидан, смотри, кто раскидал, птицы или кто ногой зацепил. — Понимаю, — кивнул Руслан, усмехнувшись про себя. — Но хоть как-то понять, часто тропой пользуются или нет, можно? — Ну, большой торг у них по весне будет, а сейчас осень, — задумался Роман. — А тары, что на продажу, уже прогнали. Выходит, до весны на тропе мало кого встретить можно. — А караваны с той стороны перевала, — не унимался Руслан. — Эти тоже по весне пойдут, — уверенно заявил следопыт. — Осенью через горы мало кто без особой надобности пойдет. Заметет перевал, полгода придется на этой стороне сидеть. А купцу это убыток. — Понятно, — вздохнул Руслан. Бойцы быстро свернули лагерь, и вскоре группа быстрым шагом двинулась дальше. К вечеру они вышли к памятной осыпи и, отойдя от тропы примерно на пару километров, снова встали лагерем. Руслан, случайным выстрелом подбив молодого самца косули, обеспечил всю команду роскошным ужином. Получилось это как в том анекдоте. Кто кого больше испугался, непонятно. Косули выскочил на него из-за куста настолько неожиданно, что шатун действовал на рефлексах. Одним движением развернул ствол карабина и спустил курок, всадив пуль, прямо в лоб бежавшему на него зверю. От кого молодой самец убегал, бойцы так и не поняли. Во всяком случае, ни волки, ни охотники так по следу не пришли, хотя группа выжидала на месте примерно полчаса. Нажарив мясо, они наелись до сонной одури и, развалившись у крошечного костерка, лениво перекидывались тихими, ничего не значащими фразами. После сытного ужина даже говорить было лень. в свою смену, Руслан разбудил сменщика и улегся спать. К вечеру следующего дня они добрались наконец-то до города, и, предвкушая отдых, ускорили шаг. Отпустив бойцов мыться и отдыхать, Руслан отправился на доклад к начальству. Но едва только он подошел к знакомому зданию, как тут же насторожился. Тут происходило что-то необычное. Во всяком случае, обычно важные и степенные офицеры штаба носились словно наскепидаренные. Удивленно хмыкнув, Руслан поправил лямки ранца и, повесив карабин на плечо, начал подниматься на крыльцо. — А ну стой, кто таков? Выскочив из двери, сходу налетел на него какой-то штабс-капитан, одновременно пытаясь упереться ладонью ему в грудь. «Не твое дело», — рыкнул Руслан в ответ, одним плавным движением перехватывая выставленную конечность и выворачивая ее наружу. Не рассмотреть погоны на его плечах мог только слепой. Дождавшись, когда этот странный штабс с шипением выгнется самым непотребным образом, Руслан плавно развернулся и одним легким толчком спустил хама с лестницы. Не дожидаясь результата этого действия, Шатун вошел в здание и, поднявшись на второй этаж, прошел в кабинет Рязанова. Увидев его, граф устал, улыбнулся и, кивнув на стол, спросил. — Как дела? — Ну, если Гриш тебе пленного довез, то все в порядке. — Довез. А зачем ты решил за абреками в горы лезть? — Чтобы кланы, из которого они вылезли, наказать. — И как? Получилось? — Хочется верить, что этот поход они надолго запомнят. Ехидно усмехнулся Шатун. «Да расскажи ты толком, что я из тебя все словно клещами тяну! Делно возмутился Рязанов. Шли за ними по караванной тропе до самого плато, где весь клан живет. После отошли по тропе назад и, найдя подходящее место, тропу попросту взорвали. Так что нет им теперь хода в долину, если только в обход. «Как взорвали? Чем?» — растерялся штабс-капитан. «Гранатами». Сделал несколько связок, одну гранату взвел и шнур к кольцу привязал. Отошел подальше и подорвал, — коротко пояснил Руслан. — И что, получилось? — удивленно поинтересовался Рязанов. — А хорошо получилось, — хмыкнул Руслан. Шагов на тридцать тропу словно корова языком слезнула. Теперь, чтобы на нашу сторону перебраться, им придется в том месте мост строить. Их разговор прервал шум в коридоре. Судя по грохоту сапог и звяканью шпор, там быстрым шагом двигался человек семь-десять. «Слушай, а что тут вообще происходит?» — вспомнил Руслан про свою стычку с неизвестным на крыльце. «Новички какие-то бегают. Местные, словно лошади на свадьбе, все в мыль. Что происходит?» «Проверка к нам из столицы, пожаловала», — мрачно вздохнул Рязанов. «Так что ты со своим обреком очень вовремя дружил. Мне теперь даже вопросов задавать не пытаются. Все видели, что мы своим делом всерьез заняты». А чтоб были сомнения, иронично усмехнулся Шатун. «Да кто их разберешь, что у них там было?» Снова вздохнул граф. «Так что, имея в виду, особо с неизвестными не задирайся, плохо кончиться может». «Поздно!» — смущенно проворчал Руслан. «Ты чего уже учудить успел?» — охнул штабс-капитан. «Да какого-то хлыща с лестницы спустил, пытался меня не пустить». «Вот ведь!» — начал было Рязанов, но договорить не успел. Дверь с треском распахнулась и, ввалившийся в кабинет офицер, со злобной усмешкой объявил. «Вот он!» Стоявшие за ним офицеры глухо зароптали и тут же затихли. Одним плавным движением, выхватив револьвер, шатун взвел курок и, не повышая голоса, произнес. «Господа, вы посмели ввалиться в кабинет офицера контрразведки. Еще один шаг, и я открою огонь». «А какое отношение к контрразведке имеете вы?» — послышался из коридора. «Позвольте представить, господа», — не вставая ледяным тоном, — ответил Рязанов. «Мой товарищ, поручик, князь ростовцев Руслан Владимирович». «А чем в таком виде?» — послышался тот же голос. «Потому что он только что вернулся после преследования банды, осмелившейся напасть на дежурный наряд у заставы». Офицеры заметно стушевались, сообразив, что влезли не в свое дело. все случившееся на лестнице теперь уже не казалось каким то странным происшествием теперь это выглядело как попытка задержать офицера контрразведки при исполнении виновник этого торжества мрачно набычившись покосился на револьвер в руке руслана и зло усмехнувшись нахально поинтересовался ростовцев это случайно не тот ростовцев который всей столице задолжать успел вполне возможно что и задолжал я с папашей не общаюсь равнодушно пожал шатун плечами Так что если вам вздумалось сужать его деньгами, с него и получайте. От меня вы только пулю получить можете. — Я еще не настолько поглупел, чтобы иметь дело с мошенником, — фыркнул в ответ штабс-капитан. — Вы посмели оскорбить меня, сударь, я требую сатисфакции. — Сразу видно паркетного шаркуна, — презрительно усмехнулся Руслан. — Во время военных действий любые дуэли запрещены. Считаете себя дворянином, так будьте добры изучить законы и правила империи. Или вам они не писаны? ответить штабс-капитан не успел. В коридоре возникло какое-то живление, чей-то молодой еще ломкий голос попросил. «Господа, прошу прощения, позвольте пройти. Я тут по делам службы. Срочное донесение, господа!» Офицеры расступились, пропуская в кабинет Юнкера, в котором Руслан сходу узнал посыльного от князя Тарханова. «Ваше превосходительство. Пакет из канцелярии генерал-губернатора», отрапортовал Юнкер, обращаясь к Рязанову. «Извольте расписаться и поставить на конверте дату». Быстро проведя все формальности, граф поблагодарил юнкера и, вскрыв второй конверт, внимательно вчитался в строчке послания. «Собираемся, Руслан Владимирович. Нас срочно вызывают в Краснодар». Резко помрачнев скомандовал Рязанов Руслану. «Едем одни ли поднимать всю команду?» — уточнил шатун, вставая из-за стола. «Поднимайте, дело серьезное», — решительно кивнул граф. «Слушаюсь», — коротко кивнул шатун, набирая револьвер в кобуру и направляясь к дверям. — Не так быстро, господин Выскочка, — зашипел все тот же штабс-капитан, заступая ему дорогу. — Я с вами еще не закончил, вы меня оскорбили, я требую... — О, бабы своей требовать будешь, — прорычал Руслан, садив кулак ему под ложечку. — Если ты, шаркун паркетный, еще раз посмеешь у меня на пути встать, я тебе, индюк, надутый голыми руками, шею сверну. И запомни, тварь, я на службе, и любой, кто мне мешает исполнять свое дело, враг. «Мой и государство, а врагов я уничтожаю!» С этими словами он резким толчком отправил согнувшуюся в три погибели офицера в руки его приятелей. От его разъяренного взгляда собравшиеся дружно подались в разные стороны, растерянно переглядываясь и пытаясь понять, что в услышанном было правдой, а что просто угрозой. Выйдя следом за ним, Рязанов не спеша запер свой кабинет и, повернувшись, устало добавил. «Господа!» Короче, ростовцев — командир группы пластунов, и потому задирать его — это очередной замысловатый способ самоубийства. Не советую. Он шутить не умеет. Совсем. И то, что он пообещал, всегда исполняет свято. Советую это запомнить. А теперь позвольте пройти. Окончательно растерявшиеся офицеры расступились, не скрываемой опаской поглядывая на контрразведчиков. Известие о том, что их срочно вызвали во дворец генерал-губернатора, заметно отрезвило горячие головы. Подобные вызовы просто так и кому попало, не приходят. Выйдя на крыльцо, Рязанов свистнул, подзывая свою коляску, и, повернувшись к Руслану, тихо спросил: Сколько времени потребуется твоим казакам, чтобы собраться? Думаю, раньше полуночиво их не получится, вздохнул шатун, покосившись в небо. Половина после выхода еще и не помылись толком. Может, завтра с утра? Нет, приказано срочно, по получении приказа, ответил граф, усаживаясь в коляску. — Что там произошло? — насторожился Руслан. — Не знаю. Написано срочно, со всеми наличными силами. Растерянно качнул Рязанов головой. Подписано князем Тархановым. Думаю, там случилось что-то из ряда вон. Так что собираем людей, вооружаемся, отправляемся. — Когда придется верхом? — буркнул Шатун с сомнением, оглядев в коляску. — Этот Трантас настолько задерживать будет. — Согласен. Найдется в твоем арсенале еще один револьвер? — вдруг спросил Рязанов. — у тебя же есть». «Неужели потерял?» охнул Шатун. «Тьфу, на тебя!» выругался граф. «Дома лежит. Я второй взять решил. Но ну, не с карабином же мне по дворцу бегать. И ты себе еще один прихвати. На всякий случай». «Все так серьезно?» помрачнев осторожно поинтересовался Руслан. «Сказал же, не знаю», скривился граф. «Но мне почему-то кажется, что лишнего не будет». Добро, да, Я тогда еще и гранат прихвачу», подумав, заявил Шатун. «Бери». Помолчав, кивнул штабс-капитан. Они вкатили на свое подворье и тут же развили бурную деятельность. Кликнув в осятку, Руслан отправил ее в казармы с приказом срочно всем казакам явиться конное оружно, а сам отправился мыться и пополнять боеприпасы. На кухне нагрели пару чугунков воды, и Руслан, пройдя в баню, быстро смыл с себя дорожную пыль. Сменив из он отправился в свой сарай. и вынеси из него ящик с патронами, велел группе охраны раздать их казакам, когда те приедут.